Глава 33. Кейт вынырнула в реальность и в первую очередь почувствовала острую режущую боль. У Элизы явно стало плохо с сердцем. Женщина рыдала крупными слезами, опираясь одной рукой с зажатым в ней осколком о стол, а второй, схватившись за грудь. Пальцы впились в камень до такой степени, что на пол упало несколько капель крови. В ее голове царил бедлам. Сотни воспоминаний. Тысячи моментов нахлынули разом, пренебрегая слабым состоянием хрупкого тела. Кейт собственными руками спровоцировала ускорение процесса и теперь всерьез опасалась того, что срок Элизы подойдет раньше, чем планировалось в канцелярии, если, конечно, такое возможно. Ангел уже подумала отправить сообщение Гледис, но в последнюю секунду взяла себя и свою подопечную в руки, стараясь как можно спокойнее и глубже дышать. Вместе с новостью о том, как они попали обратно в этот пустеющий мир, девушка узнала почти все, что нужно для выполнения своего задания. А именно главное – то, что Филипп жив. Ну, по крайней мере, был на тот момент, когда эти двое переместились. Они торчат тут столько времени, потому как Дэн по случайности разбил единственный в своем роде магический элемент, что открывал врата, и попросту не могут вернуться к мужчине. Кейт даже прониклась ситуацией, ощущая почти все, что переживала сейчас женщина по поводу прошлого. Она задумалась, Филипп может быть еще жив и ждет их возвращения, даже несмотря на то, что прошло уже почти 10 лет. Но как отразилось все произошедшее на женщине, которая за такой короткий срок оказалась поражена столь серьезным недугом? Лет ей было недостаточно для старческого маразма, хотя выглядела она, конечно, старше. Усталость, морщины, седина и все сопутствующие. Внезапное озарение девушки пришло с новыми воспоминаниями, которые все не прекращали пребывать. В канцелярии ошиблись. Это вовсе не деменция, захватывающая многих стариков на земле. После того, как Элиза поняла, что, возможно, навсегда застряла на Нессире вместе с подростком-сыном, ее потрясение стало началом долгого и болезненного остаточного эффекта. Маленький Дэн, в свою очередь, не сумел понять, что же произошло, и днями напролет заваливал мать вопросами о том, как они тут оказались, и, главное, где папа. Эти нападки сводили с ума несчастную женщину, оказавшуюся в ловушке. Тогда-то и начались редкие провалы, словно она пыталась отключить саму себя, чтобы не видеть и не слышать того, что испытывает ее сын. Конечно, Кейт решила, что это случилось не нарочно, а само по себе, как защитная реакция подсознания. Но Элизе было очень трудно справляться. Ей пришлось рассказать все о Несире юному Дену, включая то, что раньше они с Филиппом жили здесь, в этом мире и в этом доме. Мальчик многого не понимал и очень переживал. Единственное, придававшее ему силы мужественности, то, что мама рядом. Ему выпала доля взвалить на свои плечи все хлопоты по дому, заработок и уход за постепенно сходящей с ума Элизой. «Твоего отца больше нет», ответила она однажды на очередной вопрос Дэна. «Мы останемся жить здесь навсегда. Нет пути назад. Это наш дом. Привыкни». Женщина смирилась с тем, что больше не увидит Филиппа, но чувство вины не давало ей уснуть по ночам. Бывало, что она просыпалась в холодном поту, увидев, как супруг тянет к ней руки и умоляет спасти его. Помочь. Но она никак не могла к нему приблизиться, утягиваемая все дальше от любимого невидимыми силами. После. Темнота и пустота». Кейт вздохнула. То, что казалось ей победой, на самом деле еще больше спутало все карты. Помочь вернуться она им не могла, если это и есть то самое незавершенное дело. Спасти Филиппа – тоже. Оставался один вариант, который был наиболее реальным – рассказать Дэну о том, что его отец, возможно, жив, но остался в другом мире. Попытаться стоило. Как бывало прежде, девушка обнаружила, что за потоком памяти и размышлений незаметно прошел целый день. Об этом стало понятно потому, как просигналил таймер освещения, и лампы над цветником стали гаснуть одна за другой. Это значило, что на улице стемнело, и растениям пора отдыхать. Встревоженная и взбудораженная Элиза аккуратно поднялась по лестнице в дом. Только она успела пройти в гостиную и расположиться на комфортном диване, как с улицы вошел Дэн. Он выглядел расстроенным. В руках парень держал перепачканную рабочую рубаху, которую нервно скомкал и небрежно отбросил в сторону ванной комнаты. «Привет, еще не ужинала?» Рассеянно спросил Дэн маму и удивленно уставился на кухонный стол. «Да ты и не завтракала. С тобой все хорошо?» Он подошел к женщине и присел перед ней на корточки, взяв в руки ее ладони. Его волосы, местами слипшиеся от грязи, смешно торчали в стороны. Женщина медленно подняла руку и провела пальцами по прядям. «Ты выглядишь печальным. На работе что-то не так?» Дэн опустил голову и досадно цыкнул. «Не переживай, с ней все нормально. У тебя болезненный вид. Может вызвать врача?» Элиза помотала головой. «Нет-нет, просто со мной произошло кое-что странное. Утром я спустилась в теплицу, и на меня нашло нечто. Мне удалось почти все вспомнить, представляешь?» Парень обрадованно улыбнулся и обнял ее. «Это прекрасные новости. Почему ты тогда грустишь? Припомнила плохое из прошлого. Расскажи мне все». Женщина замялась, и Кейт подтолкнула ее своей нетерпеливой вибрацией. Тогда Элиза подняла глаза к потолку, глубоко вдохнула и рассказала все, что сын уже знал, и чего нет. Дэн внимательно слушал, и когда история дошла до Филиппа, он стал заметно нервничать. «Так и знал!» Хлопнул сын ладонью по подлокотнику, чем слегка напугал сосредоточенную женщину. «Ты не поверишь, но мне часто снилось это. Ну что он может быть жив где-то далеко, но в то же время близко. Чувствовал его нутром, словно папа звал меня, тянул к себе. Не знаю, почему я видел момент нашего перехода, однако тоже помню это синее свечение. И так и не смог забыть того, что разбил кристалл, из-за чего ты начала потихоньку впадать в депрессию» погружаясь в нее все глубже с каждым месяцем. Элиза потерла намокшие глаза и взяла сына за подбородок, подняв его лицо к себе. Ни в коем случае не смей думать, что это все из-за тебя. Ты был мал, не хотел ничего плохого, а переход совершен неожиданно для тебя. Кто бы мог подумать, что ты сбежишь от соседки? Любознательный хулиган. Она негромко рассмеялась и потрепала сына по щеке. Он уже и не помнил, когда мама так веселилась последние дни я чувствовала себя как-то странно, необычно», продолжила она под пристальным наблюдением Кейт изнутри. «Словно на моем плече появился ангел и подсказывал, в каком направлении двигаться, что говорить, и помогал вспомнить». Кейт вздрогнула, а по ее телу пробежал ряд электрических волн. Еще никто из подопечных не чувствовал ее, а тем более не называл. Вот и сегодня, когда проснулась, снова появилось ощущение, что я не одна. Ни чувства голода, ни усталости, лишь жажда что-то найти, выяснить очень важное. Весь день пронесся как час. Столько всего увидено, столько радости и боли. Просто обязана была тебе поскорее все рассказать, пока снова болезнь не возьмет свое. Знаешь, чего страшусь больше всего? Дэн молча положил голову ей на колени. Он догадывался, что мать сейчас скажет. «Боюсь забыть тебя и больше никогда не вспомнить». Сын тоже этого опасался. Бывало, тихими ночами ему подобное снилось, и он резко садился на кровати, отгоняя дурные мысли подальше. «Знаешь, чем я занимаюсь вне работы уже несколько лет?» – тихо проговорил он, не поднимая головы. «В обеденный перерыв, в свои выходные или когда выпрашиваю смену поглубже в пещеру». Я постоянно ищу новые кристаллы, пусть и один, пусть крошечный. Ты не выбрасывала осколки и всегда смотрела на них с надеждой, хоть и боялась к ним прикасаться. Тогда, связав это с теми немногими воспоминаниями, мне пришло в голову, что если камень родом отсюда, то мне удастся найти еще хоть один». Элиза озадаченно вгляделась в темное окно, поглаживая Дэна по волосам. «Пещеры! Ты потому устроился туда работать, да?» «Верно. Несколько лет назад услышал от рабочих, которые сплетничали за обедом, что когда-то давно в этом самом гроте, тогда он был намного меньше, чем сейчас, оказался найден минерал, по описанию, полностью подходящий под наш камень. Я стал держим идеей. В центре работ нет ничего такого, но сам начал собственные поиски в отдаленной части. Не так давно мы наткнулись на целый слой из зеленых камней, но они не оказались ценными или магическими». Уверен, потому что иначе об этом бы уже гудел весь городок. Сегодня утром, когда пришел туда, то мельком услышал, что у дальней стены что-то мерцало голубым. Весь день из-за этого мне не было покоя, и постоянно туда наведывался, как появлялась возможность. Долбил те булыжники, но ничего так и не нашел. Дэн снова с досады хмыкнул, и Элиза поняла причину расстроенных чувств, одолевших его при возвращении домой. Что-то вело их обоих к этому моменту промелькнула мысль, Филипп помогает им добраться до сути, но тогда бы это означало одно. Элиза даже предполагать не хотела, что супруга больше нет в живых, и его призрак пытается помочь семье. Внезапно Кейт обнаружила среди потока мыслей женщины один маленький, но важный момент из прошлого, оказавшийся несправедливо обделенным вниманием. Элиза распахнула глаза и затрясла сына за плечи. Дэн испуганно вгляделся в ее лицо, боясь, что ее здравое сознание вновь пытается покинуть мать. «Филипп! Пещера! Отец действительно упоминал в своих бесчисленных рассказах о некоем подземелье, но оно не тут! Это не то место! Ты искал не там!» Женщина странно запрокинула голову и нервно засмеялась. «Филипп много ездил, разыскивая лекарственные растения!» «Все был уверен, что сможет огородить нас с тобой от ранних смертей». «Нашел те, за которыми гонялся многие годы, но не успел их распространить». «Когда я покинула его, Филипп слег с болезнью, с которой те, другие люди, оказались незнакомы». Недук отсюда, снесира». «Отец говорил, что смог бы поправиться, если бы у него оказались местные запасы, которые описаны в его блокнотах. Но это не самое важное». Дэн ошеломленно уставился на мать, выжидая главные новости. «Когда он принес этот кристалл в дом, то много с ним возился, все проверял его способности. И тогда мне посчастливилось узнать, камень оказался найден под сводом пещеры, которая находится в пустоши». «Наша пустошь?» – подняв брови, уточнил парень. «Которая в заповеднике?» Элиза подскочила, несмотря на боль в суставах. В этот момент она не ощущала ничего, кроме всепоглощающей радости. «Да, там среди голых скал скрыто небольшое подземелье, где он и нашел эту вещь. Но людям туда нельзя, там же дикие звери, поэтому заповедник и огорожен». Лиза весело отмахнулась. «В то время в нем не было так опасно. Но да, туда тоже нежелательно было ходить. Да люди и не стремились. Что там искать, кроме камней до да песка?» Лицо Дэна просветлело. Неважно, сколько лет он убил на тщетные поиски. Главное, теперь у него наконец появился достоверный ориентир и надежда на то, что они смогут вновь увидеть отца.